Глава двадцать Только, войдя в конференц зал я осознал, как же нас много. Девять индийцев, трое китайцев, трое непальцев и двое пакистанцев. Семнадцать пришельцев. И это не все морские сектораты у нас пока бесхозные. Я с интересом пробежался по лицам, из которых чуть ли не треть была мне незнакома. Индийцев я знал всех, это понятно. Из китайцев только Лианга. Стоявшая рядом с ним невысокая маленькая девчонка меня не заинтересовала, а вот второй парень-китаец показался бунтарем. Слишком уж жестко он встретил мой взгляд. Непальцы действительно нашли своего чужака в свободных землях и привезли его сюда. Младшему принцу Непала и Тхапа я кивнул, как старым знакомым, а третий парень в их компании слегка поклонился, встретив мой взгляд. На вид он был совершенно обычным, встретил бы на улице, забыл бы через минуту. А вот пакистанцев я не знал ни одного. Что характерно, они оба тоже разглядывали меня с интересом. Странные они, честно говоря. Внешне не очень похожи, но по возрасту один другому в сыновья годится. В центре помещения стоял большой круглый стол. Группа пришельцев стояли по разным сторонам от него. И, судя по тому, что никого лишнего в зале не было, ведущего у этого мероприятия тоже не предусмотрено. Приветствую, коллеги, произнес я. Насколько я вижу, все собрались, так что можем начинать. Прошу. Я жестом указал на стол. Чужаки начали рассаживаться. Когда все устроились за столом, я предложил. Давайте сначала представимся. Здесь явно не все друг с другом знакомы. Меня зовут Шахар Раджат, глава клана Раджат из Индийской империи. Я лидер внутреннего круга и владелец центрального объекта системы. Сразу заявлять свои права на общее лидерство я не стал, но старший пакистанец, понимающе улыбнулся. Я не зря упомянул центральный объект, этого более чем достаточно тем, кто понимает, и он понял. Судя по всему, именно этот пакистанец — хранитель знания, о котором меня предупреждал Лианг. Половина представлений пришельцев лично мне была не нужна, но я с интересом выслушал новичков, которых прежде не видел. Кроме меня, Аргуса и Лакшти, глав родов или кланов среди них больше не оказалось. Зато больше половины чужаков были наследниками своих родов. И все они имели четвертый-пятый магический ранг. Ни третьего, ни шестого среди чужаков не было. Не считая меня, конечно. — Я Имран Чопра, — приветственно кивнул собравшимся старший пакистанец, оставшийся на этом представлении последним. — Наследник рода Чопра из Пакистана. Я, наконец, получил возможность более детально его рассмотреть. Не знал бы я, что он пришелец, дал бы ему лет 35 на вид. Конечно, никто из нас уже не выглядел на свои 16-18 лет. Парням смело можно было дать лет 25, девушкам чуть поменьше. Однако у всех уже возраст начал заметно подтягиваться к прожитым годам в прошлом мире. Но все же не настолько, как у Чопра. «И я тоже из так называемого Великого Клана», — скривил губы в презрительной ухмылке он. «Из так называемого...» — приподнял Бровилианг. Относиться к достижениям нового мира Чопра мог как угодно, но показательно оскорблять в том числе и своих современников он начал зря. Как минимум, Лианг ему этого не спустит. Аргус, кстати, тоже нахмурился. — Да бросьте, коллеги, — хмыкнул Чопра, — а то вы не помните клановую иерархию нашего мира. Здешние великие — это просто смешно. — Поясните, господин Чопра, — ровно потребовал Лианг. — Что? Никто из вас не состоял в клане там? — удивился Чопра. — Действительно удивился, теперь уже без высокомерия или наигранного пафоса. — Впрочем, неважно, — качнул головой Чопра. Как минимум, представители родов, которые были древними и в наше время, здесь точно есть. И не знать клановую иерархию вы не можете, равно как и то, что за ней стояло на самом деле. Я в прошлой жизни был наследником молодого, только что образованного рода, но общее представление о кланах даже я имел. В Российской империи у кланов было четыре ранга — медный, бронзовый, серебряный и золотой. Присваивал клановые ранги император, как и здесь. По какому принципу это делалось, я действительно не знал. Считал, что клановый ранг — это аналог титула. У нас были бароны, графы, князья и так далее. По сути, это просто статус и ничего более, никакой магии. Однако, судя по всему, для кланов это было не так. «Четыре клановых ранга», — напомнил Чопра, «из которых первые два считались мусорными. Иметь дело можно было с серебряным рангом, и даже они не всегда были крупными кланами». «Ну так у нас и магия другая была», — отозвался Аргус. Если провести аналогию, на которую намекает Чопра, то медный ранг — это одна клановая звезда, бронзовый — две, серебряный — три, а золотой — это та самая высшая точка клановой иерархии, о которой мне даже Джоти ничего не мог сказать. Больше пяти звезд — это все, что он сообщил. «Зато родовых камней у нас было на порядок меньше», — парировал Чопра. Они вообще были чуть ли не главной тайной древних родов. Без родового камня клановый ритуал не работает. Мне ли напоминать вам такие основы, коллеги? Напоминайте, господин Чопра, попросил я. Далеко не все знают эти подробности. Как вы сами сказали, не все мы — выходцы из тогдашних древних родов. Чопра смерил меня нечитаемым взглядом и кивнул. Хорошо, господин Раджат. Тогда я продолжу. Как вы уже поняли, нынешние великие кланы — это наш серебряный ранг. У нас таких были десятки, и половина из них были совсем мелкими кланами, состоявшими из трех пяти родов. Древних — да, с родовыми камнями — тоже да. Но часть из них едва-едва сводила концы с концами и жила лишь чуть лучше простолюдинов. Назвать их великими? Уж простите, господа и дамы, это бред. Лианг поджал губы и промолчал. Аргус тоже только вздохнул. Че проговорил правду, похоже, и они не могли ему возразить. «Мой кланы в прошлом мире называли великим», — произнес Аргус. «Но да, там это звание было неофициальным. Просто признание реальной мощи клана. Даже среди золотых кланов так называли далеко не всех. Здесь. По местным меркам мы и сейчас велики, но если вспомнить прошлое...» Он вновь вздохнул и замолчал. Я с интересом глянул на него, ну, сказал бы хоть что-то, любопытно же. «Общая численность клана Ситхард в период моей первой жизни достигала трех миллионов человек», — встретив мой взгляд, криво ухмыльнулся Аргус. «Почти треть нынешнего населения страны». «Да, один единственный факт, который предельно наглядно показал пропасть между двумя эпохами». Я благодарно склонил голову. «А что вообще собой представляли эти клановые ранги?» — спросил я. «Раз уж есть возможность расспросить своих современников, то ей нужно пользоваться. И плевать, что я сам при этом буду выглядеть невеждой. Никогда не скрывал свое незнание. И по-прежнему не вижу в этом смысла. К тому же и без того многие пришельцы в курсе, что в нашем мире мой род был из молодых». «Да то же, что и здесь», — пожал плечами Чопра. «Так называемая клановая звезда. Это совпадение двух условий. Наличие родового камня и полный магический спектр. У нас проблемой было первое, здесь проблемой стало второе». «То есть полноцветный глава рода здесь — это клановая звезда», — уточнил я. «Да», — кивнул Чопра. «Либо глава рода, либо наследник плюс козырь. Причем они могут быть в разных родах, «И эти два рода тоже дадут клану звезду!» Я благодарно склонил голову. «А золотой ранг?» — спросил непальский младший принц. «О, как мимолетно удивился я!» Королевский род не мог этого не знать, а значит, и в Непале правящий род в прошлой эпохе был другим. Не удивлюсь, если в нашем мире непалец тоже был представителем молодого рода. — Минимум семь родовых камней, — ответил Чопра, — и с теми же условиями по полноцветным магам, если мы говорим применительно к этому миру. То есть я на верном пути. Седьмой род у меня в клане будет, когда Лопаня справится со снятием привязки с родового камня Нишанд. Точнее, если он справится. Правда, главы далеко не всех родов у меня полноцветные или хотя бы имеют шанс ими стать. Тот же Дхармотара вряд ли возьмет десятый ранг, и еще более вряд ли он откажется от поста главы рода. Однако это можно компенсировать наличием у них козыря и полноцветного наследника. Или даже просто количеством рядовых полноцветных магов, род Дхармотара большой. Как быть со мной или с вопрос посложнее. Мы оба наследники своих родов, и я понятия не имею, как превратить татуировку наследника на плече в знак главы рода. Впрочем, наследник плюс козырь наверняка может быть и в одном лице, иначе я не смог бы в одиночку обеспечивать своему клану-звезду еще до проведения кланового ритуала. А наследника козыря рода в одном лице все же уточнил я. «Да, это тоже клановая звезда», — подтвердил Чопра. «То есть мой клан на самом деле уже как минимум пятизвездный». Три полноцветных головы рода, я как козырь и наследник в одном лице и еще два козыря рода у Дхарматара и Махини. Нехило так. Осталось только дождаться помолвки с Ксантией и Джуоти и провести полный клановый ритуал. В перспективе лопание даст нам шестую звезду. И останется всего один единственный шаг до золотого ранга. Можно даже клан не расширять больше. Достаточно наследника Дхарматара, или наследника Махини обучить полноцветной магии. — А козырь или наследник при полноцветном главе рода? — продолжил расспрашивать я. — Это уже не учитывается, — покачал головой Чопра. — Один род ни при каких обстоятельствах не может дать клану больше одной звезды. Иначе в клановом ритуале попросту не было бы смысла. Я встретил пристальный взгляд Аргуса, и у него на лице крупными буквами был написан только один вопрос. «Ты поэтому учишь всех в своем клане?» Я мог бы опровергнуть, и это было бы правдой. В конце концов, до сегодняшнего дня у меня не было ничего, кроме единственного скупого подтверждения от Джоти о том, что следующий клановый ранг действительно существует. Но если на чистоту, да. Именно к этому чуйка вела меня давным-давно. Глядя в глаза Аргусу, я медленно кивнул. Он, понимающе усмехнулся и вновь перевел взгляд на Чопра. — В целом, я с вами согласен, господин Чопра, — слегка улыбнулся Лианг. — И все же не стоит так явно принижать местные достижения, нам всем тут жить. Да и все великие кланы этого мира действительно велики не только по формальному признаку, по крайней мере для местных реалий. — Я показал свое настоящее отношение только вам, коллеги, — хмыкнул Чопра. — Разумеется, я не буду настраивать против себя местных. Это бессмысленно. — А почему в этом мире так много родовых камней? — спросила Шанкара. — У нас их не хватало даже на древние роды, а тут, скорее, отсутствие камня — редчайшее исключение. — Хороший вопрос. — О наличии в нашем мире родовых камней я вообще не знал, пока меня Шанкара не просветила. — И было это уже здесь. — А вот это и есть суть того, зачем мы здесь, — уважительно кивнул я Чопра. Мы с интересом смотрели на него и ждали продолжения. «Начну издалека», — кивнул мне Чопра, «помню мою просьбу объяснять подробно для всех». «Наша эпоха отличалась от этой куда сильнее, чем может показаться. В прошлом мире я увлекался историей и мага, и геополитикой, и на старости лет у меня была возможность многое переосмыслить». «На старости?» — перебила его джина. «Я прожил в своем мире 88 лет», — спокойно кивнул Чопра. А у меня глаза на лоб полезли. То есть далеко не все среди нас люди среднего возраста. До сих пор разбежка была небольшой. В прошлом мире всем пришельцам было лет тридцать-сорок. «Судя по вашим лицам, вы все погибли молодыми», — горько скривил губы Чопра. «И, наверное, прямо накануне катастрофы, или даже в начале последней мировой войны». Он обвел нас взглядом и не встретил возражений. «Что ж, считайте, что вам повезло», — сказал он. «Я пережил и войну, и крушение цивилизации. Наш мир развалился на моих глазах, и это был крайне мучительный процесс. Промышленность разрушена, технологии утрачены, старые вещи расползаются от ветхости прямо в руках. Жрать нечего, и даже объединиться для защиты попросту не с кем. Людей осталось критически мало». За двадцать послевоенных лет мы скатились чуть ли не в каменный век. Выживали, как первобытные племена. В пещерах, охотой, собирательством. И с каждым стариком уходила очередная частичка знаний. Учить детей было некому, да и некогда. Вчерашним горожанам слишком тяжело оказалось выжить в дикой природе. Мы молча слушали, стискивая зубы. Чо проскупа пары слов рисовал страшные картины. Умом мы все понимали, и выводы о падении своей цивилизации сделали давно. Но слушать очевидца все равно было жутко. «И мы пошли по простейшему пути», — продолжил Чопра. Как только Малец вытягивал свою первую магическую нить, ему давали два простейших плетения — щит и силовые шарики. Это резко повышало его шансы выжить при столкновении со зверем в лесу, а заодно и повышало эффективность работы. Такого мальца можно было наравне со взрослыми охотниками послать поглубже в лес за добычей. «Но если научить нормально, то было бы еще лучше», — возмутилась Джина. «Соседняя община шла именно этим путем», — скривил губы Чопра. «Учили детей всему, что знали сами. Они не протянули и десяти лет». «Почему?» «Потому что это время», — ответил Чопра. «Время, за которое никто ничего не добыл». Это голод и как следствие слабости и болезни. Это лишний риск, что ребенка порвет зверь, да и ослабевшего взрослого тоже. — У нас было десять процентов магов, — не успокоилась Джина. — Этого более чем достаточно, чтобы оградить от опасности всю общину. — Наивная девочка, — грустно улыбнулся Чопра. Магическая война унесла не только сотни миллионов жизней, но и львиную долю магов по всему миру. Не было после крушения цивилизации никаких десяти процентов магов. Если на сотню неодаренных приходилось два мага, это редкая удача для общины. Чаще на две сотни выживших был один маг. Слабый ранга третьего, четвертого, а то и первого и второго, потому что все сильные полегли первыми. И этот слабак никогда и не знал ничего боевого, кроме стандартных школьных щитов и шариков. Джена закрыла глаза и сглотнула. А я мысленно добавил то, что Чопра не сказал. Точно так же, как маги, на войне полегли все спецы. В первую очередь военные. И знания о защите, о построении периметра, да о любых охранных мероприятиях у большинства выживших попросту не было. А метод проб и ошибок в первые годы после крушения цивилизации как минимум ополовинил выживших. С гражданскими спецами, может, и было получше, но им тоже было не до учебы детей. Накормить или научить. Причем научить тому, что прямо сейчас не пригодится. Выбор очевиден. И это не считая права сильного во всей его неприглядности. Законов и карательной машины государства уже нет. Моральные устои прежнего мира посыпались, а из людей под жестким психическим гнетом от развала цивилизации наверняка полезла всякая дрянь. Не удивлюсь, если поначалу потери общин от внутренних конфликтов были ничуть не меньше, чем от столкновений с дикой природой. В общем, быстрая деградация остатков человечества была, наверное, неизбежна. Люди выжили как вид. Уже это можно считать весомым достижением. «Ладно, все это неважно», — встряхнулся Чопра. «Я хотел сказать вам не о том. Наша эпоха была другой. И главное отличие — это то самое количество магии в мире». У нас, как верно заметила госпожа Бхаскара, было 10% магов. На самом деле это число колебалось от 8 до 10%, но это уже детали. Здесь осталось 1,5% магов. Никто из вас не задавался вопросом, почему? Куда магия это делась? Система древних объектов, произнес я. Верно, подтвердил Чопра. Это огромная печать со своими функциями. Вы это уже выяснили, я надеюсь. Я кивнул. «Преобразователь», — сказал я. «Преобразователь, концентратор, ограничитель-предохранитель», — добавил Чопра. «У печати много функций. По сути, это огромный регулятор со своими настройками. И именно от него зависит, какое количество магии будет в мире».